И приказал связаться со своими старшими центрированными Наливайка, Белла и Верисом. Когда те появились на экранах, я произнёс: "Разбиваем легион. Жёлтые рассеяны настолько, что уже не смогут противостоять боевым группам в 500-600 наших крейсеров. Каждый из вас берите себе по одной когорте и начинайте преследование врага. Топливо не жалеть, двигатели на форсаж. Ваша главная задача как можно быстрее погасить все очаги сопротивления". и вывести строй в высшую часть легионерских кораблей в Тальмее, чтобы у тех даже желания не возникло вновь собраться в единый кулак и контратаковать. Второй синий легион будет всё это время сражаться в оборонительном каре и ждать нашей помощи. Мы должны поторопиться, ибо разделаться с Брин уже спешат основные силы наших противников. Нелегко генералу Уайту придётся, пока мы здесь гоняемся за этими трусливыми яшмовыми зачатами, печально покачал головой Яким. Может сразу пойдём на перерез в легион у веты? Не заставляй меня повторять приказ. Я остановил поток мыслей здоровяка. Всё делаете так, как я вам сказал. Если убегающий противник совсем разрушит свой строй, разрешаю разделить ваши когорты на более мелкие группы для удобства. В любом случае не прекращать преследование, пока не увидите на мониторах цифры в 50% потерь врага. На это у вас половина стандартного часа времени. Атила на маякем исчез с экрана. И сразу принялись чётко выполнять команду своего генерала. Первый синий легион разделился на 10 когорт, которые разлетелись в разных направлениях, продолжив преследование кораблей Птолемея. Как только командующий такой когортой замечал на своих сканерах, что враг в какой-то точке пространства начинает снова группироваться, он направлялся туда и сразу на корню пресекал такую возможность. Несчастные жёлтые так и не сумели восстановить свои порядки. Мои корабли мёртвой хваткой вцепились в поврежённого врага. продолжая уничтожать их корабли один за другим. Как я и предполагал, подразделение противника полностью рассыпалось по космическому пространству, вследствие чего нашим когортам тоже пришлось разделиться. Сначала они были разбиты на центурии и полуцентурии, затем просто на двойки и тройки кораблей, которые гонялись за одинокими вражескими крейсерами. И я всё это время внимательнейшим образом следил за тем, что происходит в общем секторе сражения. О том, что жёлтый легион уже не восстановит, я понимал, здесь нужно было ещё 15-20 минут продолжать преследование, и он окончательно будет разбит. Но вот в других координатах сектора, где сейчас находился легион Брин Уайт, было не всё так радужно. Брин после эмоционального диалога со мной не сразу приняла решение перейти к обороне. Её боевые корабли продолжали натиск на трещавший по швам легион Висконти. Сама генерал Уайт на своём флагмане уже подбиралась к этому нахалу. командующему Красного Легиона, который так по-хамски вел себя в разговоре с ней. Теперь девушка желала лично посмотреть в глаза этому наглецу, перед тем, как отправить его к праотцам. Брин уже придумывала, каким способом будет лишать жизни бедолагу, но вынуждена была отвлечься, ибо картинка на тактической карте, светившейся в центре командного отсека, быстро начала меняться. Генерал Уайт одним глазом следила за приближением к своему подразделению свежих сил врага. Как ни старались ее командоры, они так и не смогли опрокинуть «Красный легион» до подхода к тому подкреплений. Крейсеры «Красного легиона» являлись регулярными, и их экипажи обладали навыками и выучкой, равными к космоморякам из экипажей «Брин». Каким бы мощным ни был ее второй «Синий» в атаке, но даже он не смог быстро справиться с подобным себе по характеристикам легионом врага. К тому же сереброщитные крейсера «Брин» так и не рискнула вводить в сражение, понимая, что они понадобятся ей в скором будущем. Как ни хотела девушка расправиться со скадрой Висконти и лично отрубить тому его дурную голову, уайт всё же пришлось отдать приказ на построение оборонительной сферы. Синие команды, прекратив сражение, стали собирать свои корабли в одной точке пространства. Вскоре на этом месте возникла огромная кора, сфера, способная противостоять превосходящим силам врага. Две когорты сереброщитных в центр построения приказала Брин своим старшим командорам: "Они будут нашим оперативным резервом на случай прорыва". Уайт хоть и была огорчена моим поведением, но подсознательно понимала, что я был прав, когда посоветовал беречь их гвардейский корабль как можно дольше. Командоры удивились такому решению командующей, а именно тому, что корабли с самой сильной броней уводятся в резерв, но промолчали и приказ выполнили. Корре спешно готовилась отбивать первую волну атаки противника. вроде, видя, как второй синий вместо очередного навала на их порядки вдруг перешёл в глухую защиту, обрадовались и в свою очередь стали готовиться к нападению. Висконти сумел наконец восстановить порядок в своём подразделении и начал формировать из него большой конус для того, чтобы с его помощью пробить оборону Брин. С другого направления, к одиноко стоящей в сфере уже подходил клин, состоящий из легиона князя-протектора Веты, тысячи тяжёлых крейсеров Кёртиса Хорна. покаствовалась подоль от намечающейся атаки. Ждут своего часа, не спешат, догадалась, блин. Если их союзникам удастся проделать брешью в моей сфере, то вот тогда корабли Хорна и появятся на сцене, завершая дело. Ну что ж, я буду к этому готова. А вы, господин Васильков, брин сжала губы, заочно обращаясь ко мне. Гоняйтесь за своим разбитым противником. Я и без вас справлюсь. Посмотрев на карту, Она с удовлетворением заметила, что единственный, еще не принимавший участие в битве легион, до сих пор остается на своих позициях и не двигается с начальных координат. Это был серый легион Саллаха, состоящий из четырех тысяч регулярных линейных крейсеров. «Слава богам космоса! Хотя бы туранцы не поддержали врага в этом сражении», — выдохнула Брин. «Если бы Саллах присоединился к остальным, я бы не выстояла. Ладно, разберемся с туранцами позже». А сейчас надо выдержать первую волну атаки». Генерал видела, как подходят к ее каре с разных углов сразу два атакующих конуса врага. Их командиры синхронизировали свои действия и одновременно бросились в атаку. Брин приказала открыть плотный заградительный огонь по приближающемуся противнику. К линии под таким огнем, конечно же, теряли свои корабли. Первые ряды, не выдерживая мощного потока плазмы, сгорали, либо выходили из общего строя сильно пострадавшими. Но на их место сразу вставали шечи, следом заделывая бреши в атакующем строю, и конусы всё ближе и ближе приближались к сфере. Буквально через минуту оба клина врезались на полном ходу в сомкнутый строй синего легиона, пытаясь по инерции как можно глубже проникнуть внутрь кора. И наступающие, и обороняющиеся корабли смешались в этой мясорубке, отчаянно сражаясь между собой. Крейсеры и линкоры поливали врага огнём, таранили, если получалось разогнаться в такой суматохе. Некоторым экипажам даже удавалось идти в рукопашную, держать строй. Без устали повторяла приказ генерал Уайт, видя, как начинает дрожать её сфера под напором превосходящих сил противника. Отбейте первую волну, все остальные будут словей, они уже выдохлись. Ребята, держитесь. Она была права, так как и Красный легион Висконти, и корабли веты уже растратили свой изначальный боевой запал. Не видя результата, их командуры постепенно стали выводить свои корабли из боя. Первый наскок явно не удался союзникам, их в линии остались пятятся назад на безопасное расстояние. Однако произошло событие, которое полностью изменило ход ведущегося сражения. Стоявший всё время до этого момента в стороне серый легион Салаха вдруг сдвинулся с места и стал формироваться в атакующий порядок. Бринг к своему ужасу осознала, что туранцы движутся прямиком на неё с намерением присоединиться к общей атаке. Командоры кораблей Веты и Висконти, наблюдая всё это, прекратили отход и с новой силой набросились на уже потрепанное каре второго легиона. В довесок тысяча тяжелых крейсеров Кертиса Хорна тоже пошла на сближение с синим легионом. Брин поняла, что ее построение не выдержит еще двух ударов свежими силами. «Васильков, где же ты?» Радость на моем лице от того, что желтый легион врага прекратил свое существование, улетучилась, как только я заметил, что происходит в секторе, где сражалась Брин. Как к Йокаре, к этому времени уже потерявшему стройность рядов, на полной скорости приближался легион Энвера Салаха, а также корабли Хорна. Никто не дал бы сейчас ни единого шанса обороняющемуся легиону. «Приказ всем когортам. Сбор вокруг моего флагмана как можно скорее. Только и мог сейчас прокричать я в переговорное устройство. Постепенно выстраивайтесь мне в Келеватор, следуя пересеченными курсами». сам я направил одинокий и корабли идущие рядом по кратчайшей траектории к сектору сражения, решив, что каждая из центурий разбросанного по космосу первого синего легиона будет постепенно присоединяться ко мне по мере движения. Я рвал на себе волосы от того, что совсем выпустил из вида стоящий отдельно легион Энвера Салаха. Просто я не мог представить себе, что туранский генерал, заклятый враг Птолемея, пойдёт на сделку с остальными. И всё это для того, чтобы расправиться с моей эскадрой Это как же надо было бояться Лиса Десса, чтобы позабыв разпреи, объединиться в желании его победить. Тем не менее, глаза меня не обманывали, и туранцы действительно приближались к полуразрушенному корае второго легиона Брин. Мне стало страшно, когда я осознал, что как бы быстро мои корабли ни летели, они всё равно не смогут успеть на помощь своим товарищам. Испугался я прежде всего, конечно же, за Брин, туранского командующего, мне на экран приказала своему оператору, как будто эти самые туранцы были сейчас моими подчинёнными. "Пробую связаться", отозвался офицер. "Есть сигнал". На экране передо мной возникло знакомое лицо генерала Энвера Салаха. Он кивнул мне и даже слегка улыбнулся. "Приветствую вас, господин генерал", ровным голосом поздоровался я с ним. "Давно мы с вами не виделись, со времён войны с псевдоучителем Вэй Джангоу". "Приветствую тебя, Александр Иванович", ответил туранец. «Да, хорошие были времена. Ты и твои друзья отлично зарекомендовали себя в той компании. Помнишь, ведь именно я был твоим первым имперским командиром?» «Прекрасно помню. И не забыл вашу доброту ко мне в те времена», — ответил я любезностью на любезность. «Также невозможно забыть и вашу принципиальность и честность на посту командующего имперским легионом». После моих слов Салах усмехнулся в усы. «Тем более печально видеть, что наши пути разошлись», И мы стали врагами друг к другу, продолжал я, не обращая внимания на реакцию своего собеседника. Не те судьбы, то спутываются между собой, то рвутся, такое бывает, глубокомысленно отреагировал Энвер Салах. Генерал, я знал вас как честного слугу династии, произнёс я. Вы всегда были имперцем до мозга костей, и я уверен, остаётесь таковым и сейчас. Тем больнее мне видеть, как ваши корабли сейчас движутся, чтобы уничтожить моих товарищей. «Я ведь правильно оценил обстановку. Именно это вы и планируете сделать?» «Ты прав, Александр Иванович», — согласился Энвер Салах, не став увиливать и изображать удивление на лице. «Я выстроил свои корабли именно для нападения на второй Синий Легион. Более того, я намерен его полностью разбить, не оставляя в живых никого, и сделать я это намереваюсь не позднее, чем через двадцать стандартных минут. То есть до того времени, пока ты не прибыл ему на помощь. Мои новые спечённые союзники сделали основную работу. Мне лишь осталось поставить финальную точку в разгроме Коры, которая выстроила генерал Уайт. В этом Коре находятся ваши в недавнем прошлом боевые товарищи. Не будем морализаторствовать, господин Васильков, отмахнулся Салах. Я уважаю тебя как опытного и отважного флотаводца, но не намерен выслушивать лекции по этике. Оставь подобные речи для молодых легионеров, они более благодарная публика. Я же старый боевой генерал, давно сделавший свой выбор в этой гражданской войне, и для меня синие легионы теперь такие же враги, как жёлтые легионы Птолемея. Тем не менее, вы пошли с ними на союз? Где же ваши принципы? усмехнулся я, сдерживая нарастающий гнев. Это ситуационный ход, фитрыс, который в итоге поможет мне победить, улыбнулся в ответ Салах. Все эти князья-протекторы и министры по-прежнему остаются моими смертельными врагами. Но если представился случай использовать их, я это всегда с большим удовольствием сделаю. Так произошло и сейчас. Ваши два легиона, так внезапно покинувшие лагерь генерала Десса, посеяли панику в штабах всех остальных игроков. Поэтому мы и пустились за вами следом, понимая, какую опасность представляют 12.000 синих крейсеров. Ты виноват лишь в том, Васильков, что слишком силён сейчас. Князья и первый министр так испугались, что и фрегатов, преследовавших тебя. Мне не пришлось долго уговаривать на создание некой временной коалиции для расправы над твоим отрядом. Значит, именно вы были тем, кто сумел объединить все эти разношерстные легионы? Я был поражен. Что ж, теперь мне понятно, как такой союз стал возможным. Ведь только вы из всех присутствующих имеете непререкаемый авторитет. Браво! А я все ломал голову. Кто на такое способен?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 Я верю, когда вы говорите, что за 20 минут сумеете рассечь коре, сказал я, кивая головой. Соотношение сил в данном секторе позволяет вам это сделать до моего прибытия. В связи с этим моя просьба такова: сохраните жизнь одному человеку из второго легиона. Назови его имя, удивлённо спросил Салах. Если это будет в моих силах, то я постараюсь сделать всё возможное. Повторюсь, ты мне остаёшься симпатичен, так что я готов помочь не его, а её. «Ее имя — генерал Брин Уайт», — ответил я, с мольбой в глазах, глядя сейчас на своего собеседника. Я понимал, что Брин, находясь на своем флагманском корабле внутри оборонительной сферы, не сумеет вырваться из окружения такого большого количества кораблей противника. А также она не сможет долго сопротивляться их огневой мощи. Но даже если бы ей и ее экипажу повезло, и они бы вырвались из-за подни на оперативный простор, Брин не сделает этого принципиально. Я был уверен, что упрямая и отважная до безрассудства девушка не покинет своих легионеров в смертельной опасности и разделит с ними любую участь. Генерал Вайт автоматически переспросил Салах, хотя прекрасно расслышал это имя с первого раза. Лицо туранца помрачнело. Он сделал небольшую паузу, а затем произнёс: "Как бы мне ни хотелось оказать тебе услугу, Александр Иванович, но боюсь, что не смогу в данном случае этого сделать". Прошу вас ещё раз, выдавил я из себя. Я буду чрезвычайно признателен, если вы всё же исполните мою просьбу. Обещаю, что в будущем отплачу вам сполна за доброту. Умоляю, генерал, сделайте это для меня. В уголках моих глаз появились слёзы от внезапно нахлынувших переживаний. Так сильно я боялся потерять свою брин. Салах какое-то время наблюдал за этим с некоторым удивлением туранскому генералу Стала понятна причина такой эмоциональности человека, находящегося по ту сторону экрана. Он осознал, что здесь замешаны сильные чувства. Но, к великому сожалению для меня, Туранец всегда был холоден к подобным проявлениям сентиментальности. «Сожалею, но этой просьбы выполнить не смогу», — ответил Энверсалах, из-под лоб я посмотрев на меня. «Я вижу твою боль, но сохранять жизнь генералу Уайт не намерен. Более того, мне важно как можно скорее лишить ее жизни». Ибо именно она является символом стойкости второго легиона. Чем быстрее эта отважная женщина умрёт, тем быстрее её экипаж побегут из сектора. Я услышал вас. Я резким движением смахнул слёзы и ненавидя себя за то, что показал свою слабость врагу. Я причинил тебе боль, не согласившись сохранить жизнь твоей женщины, продолжал Салах. Но уверен, что эта боль будет мучить тебя недолго, ибо ты проживёшь не более часа после гибели её генерала Вайт. Видь ты же в любом случае не повернёшь назад, так? Нет, не поверну. Вот видишь? Тогда мы скоро встретимся, и твой личный легион, и ты вскоре разделите участь трещащего по всем швам кара. Может, нам с вами не ждать так долго, произнёс я, прожигая взглядом человека, которого сейчас почти ненавидил. Разворачивайте своих туранцев мне навстречу. Ну, не считай меня совсем уж за незрелого, усмехнулся Салах. Я же понимаю соотношение сил между нами. Мои корабли не уступают твоим по характеристикам, но сильно отстают в численности. Четыре тысячи против шести — это неприемлемо. Нет уж, сначала я разберусь с генералом Уайт, а затем вместе со своими новыми союзниками атакую тебя. Я хоть и туранец, и горечность мне генетически близка, но все же разум говорит мне действовать именно так, как я сказал. «Тогда я бросаю вам личный вызов», — воскликнул я. «Вы не можете не ответить на него». Дуэль между нами здесь и сейчас. А ты, хитрый от Александр Васильков, на лице Энвера Салаха заиграли живаки, как ни старался тураннец скрыть свою вспыльчивость, та бурлила и просила выхода. Однако я стерплю подобную наглость от тебя и буду действовать, как и запланировал. Ничто и никто не сможет заставить меня сейчас изменить маршрут моего легиона. Он направляется для того, чтобы разбить Кары и точка. Вернёмся к нашему разговору позже. Саллах уже хотел было отключить связь, как перед ним на экране появился человек, при виде которого Туранский генерал уже не мог владеть своими эмоциями. «А мой вызов, предатель, ты также проигнорируешь?» — спросил Атила Верес, меряя презрительным взглядом своего заклятого врага. Атила слышал весь разговор, происходивший между Энвером Саллахом и мной. Он так же, как и я, понимал, что второму легиону уже не спастись, и что Брин Уайт погибнет вместе с ним. Верис знал, какие чувства я испытываю к этой девушке, и решил отплатить добром за добро. Он включил видеоизображение и присоединился к нашему разговору. Туранец был обескуражен и не мог поверить своим глазам. Атила, живой и невредимый, сидел в командорском кресле одного из крейсеров Синего легиона. Более того, на его доспехах горела эмблема этого же легиона. Мне сообщили, что ты сумел вырваться из ловушки, практически зашипел Салах в ответ. Но я и предположить не мог, что диктатор Верис служит теперь простым центурионом у своего ненавистного врага Полядесса. Ха-ха-ха. Энвер издевательски долго смеялся, но глаза его при этом горели лютой ненавистью. Как же потрепала твою гордыню злодейка судьба. Теперь я вызываю тебя на бой, делаю по общему каналу с Вери. Перед твоими экипажами здесь и сейчас, угрозно сказал Атил. Все рым легионы знают о нашем противостоянии. Попробую и сейчас отказаться от дуэли со славШис налогиху действий. Ну что, трусливая туранская собака? Я жду ответа. Даже если бы Салах сумел сдержать свои чувства в этот момент, то весь его легион, слыша такие оскорбления, всё равно бы развернулся в направлении, где сейчас находился корабль Атилы. Ни один туранец не смог бы терпеть подобное. Энвер Салах, как мне старался показать себя сдержанным и хладнокровным флотоводцем, но, конечно же, не сумел этого сделать. Он первым развернул свой флагманский крейсер навстречу Вересу, и весь серый легион последовал за своим командующим. Салах, пытаясь справиться со своим гневом, стал смотреть на мониторы вокруг себя. Генерал видел, как каре Брин-Уайт и бесприсутствие в секторе сражения туранских кораблей начало рассыпаться. К тому же добить его уже подходило тысяча бронированных крейсеров князя Хорна. Энвер решил, что его союзники и без него справятся со вторым синим легионом. Главное, что сейчас занимало голову Туранца, это дуэль с Атилой, его заклятым и смертельным врагом. К своему удовлетворению, Салах отметил, что Верис находился в данный момент не на непобедимом рейтаре галактики, а на обычном линейном крейсере легиона. Оценив характеристики данного крейсера, туранский генерал злорадно хмыкнул. Тени шли ни в какое сравнение с мощью его личного флагмана Врата Эштар. Дуэль, которая должна будет состояться через несколько минут, несомненно, кончится поражением Вериса. Салах расплылся в улыбке, понимая, что совсем скоро он сумеет покончить со своим самым страшным врагом. Вперёд, сокол и Турана, смело прокричал он по громкой связи, обращаясь к своим легионерам. Время вместе пришло. Серый легион развернулся и выстроившись в атакующий клин, ринулся к своей новой цели первому синему легиону.